Глава вторая. С некоторым удивлением я заметил, что прибывшие гвардейцы меньше, чем я растерярись, а начали ловко справляться с моими призонными тварями. Отправив шнырку послушать их разговоры, я понял, что мне с них крайне повезло. Это были разломщики рода Медчиков, оказавшиеся непонятно каким образом здесь в данный момент. То есть они знали, умели, практиковали и точно не боялись тех творюшек, которых я на них направил. Если обычные простолюдины плюс китайская братва паниковали, расстреливая патроны и пытаясь, к примеру, завалить пещерного медведя из пульмёта, то исты действовали слаженно и чётко. И что самое фиговое конкретно для меня, то, что они как раз заняли оборону в главном корпусе, там, где начался спуск в подвал в комнате с порталом и куда мне срочно нужно было попасть. "Гадский бурп", в сердцах сказал я, уходя перекатом за стену. На моём месте одна за другой сработали гранаты, которые защитники крепости щедро скидоли мне на голову. Сложилась странная ситуация. Внутренний двор был за мной, слам и уничтожили здесь всех, но вот на стенах и в башнях засели защитники крепости, которые заливали этот самый внутренний двор огнём. Хорошо, что не догадались развернуть пушки внутрь. Сомневаюсь, что у них получилось бы, но зная какие неожиданные решения люди принимают в моменты отчаяния, то я бы не удивился, если бы они начали шарахать со стен по своей же крепости. Хотя, почему по своей? Если она уже почти моя. Шнырька мне показал, где у них находится склад с боеприпасами. Если закинуть туда огненного слайма, то всё здание внутри крепости взлетит на воздух. Вот только повторюсь, мне его нужно захватить, а не разрушить. Поэтому слаймы полетели не на ящики боеприпасов, а на огневые точки врагов на стенах. Там тоже хватало боеприпасов. Здорово полыхнуло в окнах одной огневой точки, затем знатно взорвалась старая. Оттуда вылетели обломки пулемёта и поджаренные части защитников. По всему двору разнёсся сильный запах шашлыка. В третьей оказался какой-то толку годёрный и хлопнул моего слайма. Ну, сам себе злобный братина. Через секунду над головой у него образовался кислотный слайм, который от души плюнул в него кислотой. Неприятная смерть, знаю, но он сам виноват. А ещё был потерян эффект неожиданности, и, судя по всему, разломщики, среди которых явно не дураки, поняли, что опасность представляет только я один. И тут же сделали глупость. Они вышли во двор и организованной группой бросились в мою сторону. Не это я их, конечно, не мню. Командир у них был истребителем второго класса. Кольца у четверых его подчиненных горели желатым цветом третиклассников. Серьезная сила, по любым меркам. Меньшиков молодец, что вырастил таких ребят. Вот только у меня вопрос. Зачем эти ребята служат Меньшикову? А еще я, походу, размяг за последнее время. Поднимать руку на коллег истребителей просто так мне не хотелось. Хотя прямо сейчас их стихийник закидывает меня огненными шарами. а второй пытается плавить меня молнией. Она даже задела меня по плечу, неплохо так просадив доспех. Что ж, попробуй схитрить. Прямо передо мной была башня главных ворот, внутри которых уже не было ничего жилого. Там предварительно повеселился огненный слайм. Но, с другой стороны, это тихое место для разговора, где меня не будет отвлекать, например, вот этот заряд РПГ, что летит в мою сторону. Не раздумывая, я рванул вперед. За спиной раздался взрыв, но я уже спрятался внутри башни. В живых оставалось еще, наверное, точно сотня защитников, и они могли доставить мне проблемы. Тем более, что погибли в основном слабые, а среди оставшихся были одаренные. Шнырько показывал, что истребители монстров, в принципе, были грамотными ребятами и не ломанулись вперед, как слепые щенки. Один из них то ли артефактом, то ли собственным даром накинул маскировку и, низко пригибаясь к земле, юркнул за мной. «Как тебе, друг мой, человека-заменитель шнарка?» — поинтересовался я в воздух. «Шалкий подражатель!» — презрительно ответил мне Шнырка и, не выдержав, добавил. «Шука, собака!» «Согласен с тобой, мой маленький друг!» — сказал я и за шкирку вытащил теневика из тени. Хотя какой он к черту теневик, но он даже грань тени пересечь не смог. Болтыхался на самом ее краешке. Для обычных людей и низкоранговых адарённых это прекрасная маскировка, но ну, для меня, для меня это даже не смешно. Короткий хук справа, треск доспеха, и у меня в руках обвис живой, но бессознательный стребитель. Ну, еле слышно раздалось наушники гарнитуры у бойца. "Палки гну", ответил я. "Сейчас я вам покажу маленькое представление. Не стреляйте". Подойдя ксеку у двери, Я коленкой прижал туловище бессознательного истребителя к стене, чтобы он полностью не вывелся в проем, и как стрелка часов наклонил его вправо, так, чтобы его башка высунулась наружу. В лучших традициях кукольного театра я схватил его руку и радостно помахал наружу. — Привет, братаны! Заходите, здесь угощают печеньками! В ответ в меня полетел шар огня, и я еле успел убрать тело истребителя из зоны поражения, откинув его подальше. — Вы совсем с ума сошли? Колеш своего чуть не угробили! "Это такой", послышалось в ответ. "Так зайди и познакомимся, что орать снаружи?" Сделал я предложение, от которого нельзя было отказаться. Но оказалось, всё-таки можно. Ещё один шар огня, а затем артефактная граната, которую Воздух и перехватил шнырька и закинул её за спину незадачливых штурмовиков. Никто не пострадал, но от взрыва за спиной охраннее лиз났но. В ответ полетела ещё одна граната. Вшнырька повторил своё представление. "Эй, парни, Вы ещё не поняли, что я могу заниматься этим вечно? Здесь 250 человек гарнизона, пацан, раздался снова суровый мужской голос. Так или иначе мы тебя оттуда выкурим. Капацан, рассмеялся я. Ну о'кей, дяденька, не трогайте меня, пожалуйста, я сам отсюда уйду. Героев поясничить. Похоже, они были не расположены к шуткам. Выходи с поднятыми руками, и тогда ты не пострадаешь. Не-не-не. Это так не работает. Готов поднять одну руку, вот эту. Я высунул свою руку, продемонстрировав им оттопыренный средний палец, и тут же убрал ее обратно. Не хватало, чтобы по ней что-то прилетело. На улице установилось гробовое молчание. Конечно же, жест был непристойный. Вот только на пальце у меня сверкало радужное кольцо. «Э-э-э, извините, а вы кто?» «Ух ты ж!» — восхитился я. «Уже не пацан, но абсолют империя Александр Галактионов. Возможно, мой косяк?» Надо было представиться сразу. Теперь не хотите со мной побеседовать?» Судя по всему, они не хотели. Ржущий шнэрка показал мне их разговор. Из четырех человек двое хотели немедленно сдрыснуть, а вот вторая двойка была в каких-то задумчивых мыслях. Радовала, что ни один из этой четверки уже не горел желанием сражаться со мной дальше. «Дегтярев мертв», — раздалось оттуда. «Кто? А, ваш недотеневик? Б нет, без сознания, но пока жив». Это еще одна причина, по которой я хотел бы с вами поговорить. Нехорошо бросать своего боевого товарища». «Хорошо. Я захожу», — сказал главный. «Отлично», — сказал я. «Вот только скажите гарнизону, чтобы не перся в нашу сторону». «Простите, господин Галактионов, но мы не имеем никакого отношения к командованию этой крепостью». «Угу. Так я и понял. Тогда, господа хорошие, предлагаю вам зайти сюда всем четверым одновременно, потому что там, где вы стоите, сейчас будет жарко». Истребители как-то сразу мне поверили, и все четверо ломанулись ко мне. А вот отчаянный гарнизон крепости встретила еще пятерка слаймов, которые слепились в один большой мега-слайм, и он знатно рванул посреди двора. И от ближайших людей остались только горки пепла, но я успел захлопнуть дверь за последним мистом. Вообще дверь хорошая, из разломного дерева. Даже если ее подпалило с той стороны... Её немного почистить и будет как новенькая. В очередной раз убеждаясь, что мои предки не строили говно. Девушка-стребитель, судя по всему, выполняющая обязанности лекаря, склонилась над бессознательным товарищем, хлопая его по щекам, проверяя пульс и сканируя тело. Она подняла голову и кивнула командиру, видимо, подтверждая, что боец жив. После этого он немного расслабился. Что вы делаете в этой крепости? Мягко поинтересовался я, да что разломщик? Неожиданно улыбнулся. Вообще-то я хотел спросить у вас то же самое. Ну, я отвечу. Эту крепость я захватую. В одиночку? Не выдержал молодой стихийник, у которого руки чесались шорнуть меня огнём. Ну, косяк небольшой вышел. Вообще-то нас должно было быть двое, но второй неудачно прошёл курс молодого бойца для десантуры. Четвёрка недоумённо посмотрела на меня, хлопая глазами. Я махнул рукой. А, ладно. Надин 2, какая разница? В общем, эту крепость я буду захватывать. А вы мне мешайте. Поэтому повторю свой вопрос. Что вы собираетесь делать? Честно говоря, мы разорвали контракт с князем Меншковым, осторожно сказал старший. Это почему? уточнил я. Да потому, что он продался китайцам, очевидно же, снова сказал молодой стехинник. Тише, Коля, поправил его старший. А где логика? Вы не хотите служить, потому что он продался китайцам? а сами оказались в гарнизоне гордости на территории Китая. Мы просто по пути пришли. Здесь же одна дорога. А так мы на самолёты летим в африканский эпицентр. А почему африканский, если под носом есть иркутский, а вы вроде подданные перии, тем более осознавшие всю подлость вашего хозяина, продолжал недоумевать я. Старший боец скривился и коротко сказал. Все сложно. Накосячили перед империей, понимающий кинул я. "Было дело", сокрушённо вздохнул он. "Что-то серьёзное?" не унимался я. "Долгая история", кратко сказал боец. Я на секунду отвлёкся, чтобы закинуть ещё два слайма в гарнизон. А вот их уже враги нейтрализовали. В принципе, даже гарнизончики уже поняли, с кем имеют дело. И среди них были одарённые, которые погасили моих слаймов до того, как они смогли нанести ущерб. Кажется, враг сейчас пытается переломить ход боя в свою сторону. Блин, я тут разговоры разговариваю, а мне за подмогу бежать нужно. Смотрите, мужики и мадам, я сбился взглянув на лектри. Прямо сейчас у вас есть несколько вариантов. Перечислять все не буду, додумаете сами. Я предлагаю вам один. Выходите из крепости, отходите в сторонку. Либо идите по своим делам, либо дождитесь того момента, как я захвачу эту крепость. Помогать мне не надо, я всё понимаю. Но возможно, после этого мы будем иметь разговор в более располагающей обстановке. И тогда придумаем что-нибудь взаимовыгодное. Из того, что я понял, пока ваши действия мне нравятся. Настало разобраться, о чём вы так на косячье в империи. Так что, если думаете, что это можно будет оправдать, оставайтесь. Если что-то серьёзное, то лучше идите по своим делам. Ну, ележи. Же... Я с широкой улыбкой помахала квилой и принял красивую эффектную позу, как учил Бурбулис. Ангард поинтересовался, я оглядываю их поочерёдно. Мы, пожалуй, подождём, сказал главный боец, который так и не представился. Он махнул молодым, который взвалили тинейка на плечи, и вышли наружу из крепости. Вот и хорошо, сказал я. Ну а теперь продолжим. Как я перебрался через двор, это была отдельная тема для разговора. Со всех сторон по мне стреляли, летели гранаты из здания, а я то погружаюсь в тень, то выныриваю Несся к своей точке назначения с тревогой, смотря, как мой лимит энергии близок к критическому. Не, так-то я один в поле охраненный воин, но все-таки в моем плане был пунктик захватить крепость вдвоем. Ведь это больше диверсионная вылазка, хотя и такая наглая, но я все прочитал. «Этот гадкий бурб!» — снова вставил я. «Не видать ему голубого берета!» На остатках энергии я запрыгнул внутрь здания. Сил призывать души почти не осталось, но всё же я поднял двух пещерных медведей, отдав им мысленный приказ держать оборону в узком коридоре, а сам со всех ног ломанулся вниз по ступенькам. Передо мной была одна дверь, вторая, третья все закрыты, пришлось тратить силы на их вышибание. Когда я услышал крики, то удивился, что на такой глубине находится кто-то из врагов. Я отправил шнейрку, который показал мне, что в гимнатии и в онючих камерах здесь содержались пленники. Интересно, кто это и что это или откуда они. Но интересно не настолько, чтобы мне затормозиться сейчас. Ладонь к морде медоеда. Укол забор крови. Идентификация. Приложить кольцо в выемку. Дверь поползла в сторону. Слава кодексу. Я бежал внутрь, подспудно ожидая увидеть здесь ещё одного мёртвого родича, но зал был пуст. Я точно знал, что моя мамашка переписала эту крепость на распутины, хотя по факту она и так давно находилась во владениях драконов. Не знаю, для чего она это сделала, но меня интересовало другое. Она точно должна была знать о тайной двери и портальной сетке, связанной с имением, хотя тут я задумался. Сколько лет прошло с падения рода сомневаюсь, что Арина вообще была в поместье. А если была, то маленькой девочкой и вряд ли была посвящена в эти тайны. Так что вроде всё логично получается. С этими мыслями я активировал портал и шагнул вперёд. "Оля, ты так долго?" поинтересовался мрачный волк. "Я уже весь вспотел в этой броне. И ребята нервничают", махнул он на суровых спецназеров, которые и кто стоял, кто сидел на полу в полной боевой выкладке. Но при моем появлении все они вскочили. Все обошлось по плану, уточнил волк. "А?" «Ага», сказал я. "Где юный подпоручик?" Вытянул я шею, пытаясь разглядеть недоеда. "Вот он, один из гвардейцев быстро убрал руки за спину, да я заметил в одной из них ножик, а во вторую яблоко". Все еще жующий от морозок довольно щурясь подбежал ко мне. "Гордость построена почти один в один, как и верность, но есть несколько нюансов". Так что В принципе, ты знаешь, что делать. Волк согласно кивнул. Сотни с лишним бойцов еще живы, среди них одаренные. «Не проблема», — сказал Волк. Он прямо сейчас был похож на коня, который буквально бьет копытом, лишь бы его опустили в голубь. «Ну, тогда погнали». Я подхватил на руки за тупкой и шагнул первым. За мной тут же нарисовался Волк. «Ты бы отдохнул. Выглядишь не очень». «Я тут и отдохну», — улыбнулся я, протянув ему руку. Волк, понимающе, перекинул мне мешочек желеек. Я их, как конфетки, бросил одно за другое в рот. "Тут посижу в тенечке", кмыкнул я, привалившись к стене. Башка окружилась, чувствовал я себя не очень. "Ещё там по пути 200 м примерно справа какие-то люди. Судя по всему, пленники. Не сожбите их ненароком", сделал сказал он. "Ну, шнырёк, теперь ты распоряжение дяди Волка. Но наш канал не трубай". Под порочек затупок, с хривым голосом сказал волк. Вперёд. Время привозмогать и немножко помирать. С голким хохотом, вслед за пушистым комком, мои гвардейцы ломанулись вперёд. Я невольно покачал головой. Были же нормальные серьёзные парни. Взросло слои же мужики. Но в последнее время, кажется, они почувствовали себя бессмертными. Мне это не очень нравится. Но с другой стороны, ребята реально возмужали. Прокачанные печатьями мои первые сотни бойцов, которые сейчас участвовали в захвате крепости, была поистине мощной. Поэтому я сидел и смотрел мультики, глядя, как под чётким командованием волка бойцы разбегаются по ответвлениям туннелей. Это было хорошо, так что у нас уже была одна похожая крепость, и что мои предки действовали по принципу работает не трогай, строя всё по одной и той же схеме. Четская перерушившись, ребята вышли на поверхность в пяти местах одновременно. И вот тут началось веселье. На встрече атаки был магнат отморозок, который, кажется, сошёл рекорд. Сдох в первую же секунду битвы. Да это было не модерно. Похоже, местные защитники очковали бежать за мной. Они просто ждали, как они думали, около единственного выхода. И выскочивший магнат без предельных получил десяток техник, пару десятков гранат. И много, много пуль всякого оружия, но с другой стороны, всё это могло достаться моим гвардейцам. Дальше было смешно наблюдать за охреневанием защитников, которые, во-первых, охренели от того, что их мощный удар не растерзал мохнатый девица, а второе уже привычно, когда отморозок вскочил на четыре лапки, помахнул головой и с ходу откусил ногу кому-то из одарённых. Именно на это, на реакцию людей на воскрешение моего тотемного зверя, я могу смотреть вечно. Но там и волк с ребятами подоспели. Примерно через час все закончилось. Незадачливые защитники крепости, точнее их остатки, поспешно ретировались, попрыгав со стен и растворившись в неизвестном направлении. Парочку затаившихся либо со злыми намерениями, либо просто в ужасе, нам показал шнырька, и их тоже оттуда выковырали. В общем, как раз весть об освобождении и захвате крепости поступило примерно тот момент, когда я неспешно дошел до камер с пленниками. «Лучше прикройте глаза, я сейчас включу свет. Не ярко, но тем не менее», — предупредил я бедолаг, понимая, что они реально могут ослепнуть. Направил луч фонаря в пол и включил его на треть мощности. «Не торопитесь, проморгайтесь, и можете открывать глаза». Несколько мужчин и женщин в славянской наружности. грязные и истощённые. Времени разбираться с ними не было, поэтому бедала приложили на силки и подошли наверх. Где Макс Самохвалов, тот же начал оказывать им первую помощь. Я же поднялся к волку. "Саж, там Петёрка дарённик, руками машут, говорят, что ты их знаешь. Надо же, не сдрыснули", улыбнулся я. "Либо за дурака меня считают, либо действительно есть повод для разговора", сказал я. "Не запусти их. — Они вроде истребители, а на броне у них цвета меньшиковых, — предупредил Волк. — Спасибо, я вижу, — смыкнул я. — У меня тоже есть шнырька. Все нормально, запускайте. — Оружие это брать? — все же продолжал Волк. — Я уже не выдержал. — Ладно, отберите. — В принципе, это было логично. — Только вежливо. Волк отдал приказ, а я задрал голову вверх. — Какого хрена тут все еще висит эта тряпка? — кивнул я на флаг Империи драконов. — Так мы тебя ждали. Волк ловко потянул за молнию и достал из своего рюкзака свежесшитый флаг галактионовых изтяг империи. Старый флаг, что мы нашли в верности, сейчас реял над моей главной усадьбой. Ещё несколько новых флагов заказала Анна, как раз на такой случай. Справились, надо сказать, замечательно. Медальёт на нём был как живой. В один миг потянули за трос флагштока, стянули китайский флаг. И уже через несколько секунд в темноте ночи под луной гордо реял медоед голтионовых и имперский стяг. Вот, теперь всё нормально. Повернулся я к волку, который держал руку около виска. Старые привычки не поворот? Волк немного смущённо опустил руку. Э-э, да. Но оглядываясь, стороны у тебя, Саша, ничего не ёкает внутри при виде этой картины. Ткнул он на флаги, которые развевались на лёгком ветерке. Конечно, ёкает, засмеялся я. Правда, в основном моя задница Потому что, если мне не изменяет моя память, гордость находится прямо на основном пути от драконов к нам, выстроенная на господствующей высоте над основным транспортным путем. И прямо в полукилометре ниже над нами идет железная дорога и трасса, по которой движутся войска Китая во вновь образованную МММ. Подозреваю, что они очень недовольны будут тем, что мы эту транспортную артерию перережем. — А мы перережем? — широко улыбнулся Волк. — Ну а сам-то как думаешь? Представь, сколько здесь ништяков есть. Ништяки. Мечтательно закатил глаза Волк. У меня зазвонил телефон. Я глянул на экран, ныкнул и поднёс телефон к уху. Таких не берут в космонавты, категорически заявил я вместо приветствия. Александр, друг мой, держись. Я уже на подходе. На подходе? Бурп. Ты же улетел за пару десятков километров. Да, ну я захватил бронепояс. Ты, блин, захватил? Что? Китайский бронепоезд. Как говорят наши молодые партнёры из столицы, небитый, некрашеный, и прямо сейчас на всех парах мы летим в гордости. Стрелять, к сожалению, не получится. Весь экипаж скоропостижно скончался, включая артиллеристов, ну, кроме машинистов. Так что я буду уже совсем скоро. Не надо стрелять, бурп. Я тебя умоляю. Просто притормози, когда подъедешь. Всё нормально, крепость уже захвачена. Александра разочарованно выдохнул Бурбулис. Как же так? «Без меня!» «Да потому что кто-то в очередной раз накосячил. Всю следующую неделю ты будешь тренироваться прыгать с парашютом». «Может, не надо, а? Может, договоримся?» В голосе у мечника прорезался отчаянный страх. «Надо, друг мой! Надо!» Наставительно сказал я и положил трубку под хохот волка и стоящих рядом гвардейцев.